Благодарности Я хочу поблагодарить Софи Грин, хозяйку магазина Blooming Mad Софи Грин, и Жака Бунсола, которые, хотя и не похожи на главных персонажей моей книги, вдохновили меня на ее написание, а также всех покупателей магазина Софи. Их истории, шутки и сплетни легли в основу данной книги. Я не устаю удивляться, как много можно узнать, стоя за прилавком. Моя огромная благодарность сотрудникам Ходер и Стоктон за их постоянную поддержку и энтузиазм, в частности Кэролин Мейс, Джимми Ходер Уильямсу, Эми Лонгхерст, Алексу Буному и Хейзел Орме. Спасибо Шейли Краули и Джо Фрэнку, генские навыки которых способствовали изданию этой книги, а также вики Лонгли и Линде Шонесси из APWAT. Отдельное спасибо Брайну Сандерсу за сведения о тонкостях рыбалки, Кэти Рянсман за информацию о жизни в Аргентине, а Джеймсу и Д. Поттер за знания сельского хозяйства. Я бесконечно благодарна Джилл и Джону Армстронг за то, что освободили меня от домашних забот. Большое спасибо Джулии Кармайкл и персоналу Хернсен Софрен Волден за их поддержку, а еще Ханни Коллинс за Бена. Это мой лучший предлог увильнуть от работы. Огромная благодарность Гранту Маки и Джилл Тёрнтер, которые помогли мне издать первую книгу. Я сожалею, что продала вашу машину. Извинения и благодарности Саске и Гарри. Они наконец-то стали понимать, что если мамочка разговаривает сама с собой и время от времени забывает приготовить им ужин, то это вовсе не означает, что у нее ранняя старческая слабоумие. Она просто зарабатывает деньги на закладную». Больше всего я благодарна Чарльзу, которому приходится мириться с тем, что я периодически влюбляюсь в свои мужские персонажи. Но зато теперь он знает о написании романов столько, что вполне может издать свой собственный, а также за все остальное. Целую. Конец книги. Июнь 2017 года. Звукорежиссер Алевсина Федорова. Читала Лора Луганская.